Глава двадцать шестая «И он пнул вас в затылок?» «Да, Энтони, боюсь, что так». Ибрагим не сказал остальным, в какое время вернется домой. Они наверняка устроили бы кутерьму, а он не хотел предстать небритым перед комитетом, ответственным за подготовку его возвращения. Вместо этого он сумел договориться о вечерней встрече с Энтони, парикмахером, на которого теперь такой спрос что он приезжает в Куперсчейс трижды в неделю. Ибрагим очень недоволен своими волосами после больницы. «А ничего незаметно, честное слово», — уверяет Энтони, проводя расческой по голове Ибрагима. «Ни следа подошвы, ничего». «Там же череп», — объясняет Ибрагим. «Верно замечено», — соглашается Энтони. «Скажите, если я слишком давлю, со мной вы мигом почувствуете себя лучше». Это же моя работа. Спасибо, Энтони. Вы скоро будете как огурчик, я в вас не сомневаюсь. Как огурчик — это для молодых. Чепуха. Все, что нас не убивает, делает сильнее. В моем возрасте я готов с этим поспорить. А я вам приведу пример. Однажды в Кавосе я на два дня отбыл в кислотный трип. Знаете Кавос? Это в Греции? Ох, не уверен, но там жарко. В любом случае, тогда было круто, понимаете? Мне чудилось, будто стены виллы кровоточат. Я вылез на крышу и пытался ловить пролетающие самолеты. Мой приятель Гейф выложил это в инсту. Тридцать тысяч лайков. Теперь я и сам вижу смешную сторону, но тогда думал, что умираю, а не умер и стал от этого испытания сильнее. «В чем?» «Ну, не знаю. Сейчас я меньше потребляю кислоты. Это уже кое-что, разве нет? И у меня почти четыре сотни новых подписчиков в Инсте. Такова моя позиция. Не понимаю, что в больнице делали с вашими волосами? У них что? Кондиционера не было». Я просил Рона достать немного, но он сказал, что боится перепутать и принести не тот. Ну, с вами не соскучишься. В целом, я не думаю, что стал сильнее. Я разбит, Энтони. Понятно, кивает Энтони. Что-то там посттравматическое. Со временем это пройдет. Конечно, пройдет. Вспомните только, что пережила Опра. Если только не умру раньше. А иначе уже никогда не пройдет. Так мне это сейчас представляется. Может быть, я и вовсе не исцелюсь. Если будете продолжать в том же духе, я нажалюсь, Джойс, на то, что вы хандрите». «Хорошо говорить, что нас не убивает, то делает сильнее». Звучит восхитительно. Но в восемьдесят лет это уже не так. В восемьдесят лет то, что не убивает, выталкивает тебя в следующую дверь. И в следующую, и в следующую. И все эти двери за тобой закрываются». «Обратного хода нет. Исчезает гравитация юности, и ты всплываешь все выше и выше». «Ну...» — Энтони кладет ладони на виски Ибрагима и приподнимает ему голову, чтобы он посмотрелся в зеркало. «Я вам состриг лет десять. Сделал все, что в моих силах. А известно, кто на вас напал?» Ибрагим кивает. «Да, имя известно» но доказательств нет. «И что ему предстоит?» «Предстоит ему, полагаю, Элизабет». «Ну, будем надеяться». Энтони подносит зеркало к затылку Ибрагима, и тот кивает. «Кто тронет моих друзей, пожалеет». «Вы передайте, Элизабет. Если нужна помощь, пусть только скажет». «Я передам». «Как бы то ни было, а я готов поспорить». Вы не умрете прежде, чем поправитесь. Это невозможно предсказать. Ибрагим, перед вами человек, который однажды во сне увидел номера лотереи четыре сразу на 360 фунтов. Говорю, не умрете, значит, не умрете. Это утешает, спасибо вам. Энтони собирает свои принадлежности. Все мы знаем, в каком порядке будут уходить члены вашей компании. Первый — Рон. Ибрагим кивает. Потом Элизабет, возможно, от пули. С вами и Джойс сложнее. Я не хотел бы оставаться последним, — говорит Ибрагим. Я всегда старался никому не привязываться, но к этим троим привязался. Ну, скажем, вы станете третьим, а Джойс тогда последний. И оставлять Джойс одну мне не хочется. Ну, по-моему, Джойс надолго одна не останется, как вы считаете? Пожалуй, что нет, — улыбается Ибрагим. Она такая озорница. Ибрагим, задержавшись у двери, достает из кармана пиджака бумажник. «Боюсь, у меня только карта, Энтони». «Последние наличные потратил на такси». Открыв бумажник, он хмурится. «Странное дело, но и карточки нет». «Чего только клиенты не придумывают», — усмехается Энтони. «Должно быть, куда-то задевал. Мне так жаль. Можно записать на мой счет?» Энтони подходит к Ибрагиму, обнимает его. «Этот раз за мой счет». «А теперь скачите, красавчик! При виде вас все попадают, как мухи!» Ибрагим рассматривает себя в зеркало, поворачивает голову влево и вправо и кивает. «Спасибо, Энтони! Думаю, и правда попадают!»